Глава 75 Повествующая о том, как во время ужина слышались скорбные вздохи и как было сделано предсказание по стихам, сочиненным в праздник середины осени. Итак, рассерженная госпожа Ю вышла от сечунь и хотела отправиться к госпоже Ван. Сейчас сходить туда не следовало бы, Посоветовали госпоже Ю, сопровождавшей ее старые мамки. Туда приехали люди из семьи Джень и привезли какие-то вещи. Они с госпожой Ван совещаются по секретному делу. Ваш приход был бы не кстати. Кто же от них мог приехать, удивилась госпожа Ю. Вчера господин Цзя Джен рассказывал, что в правительственном вестнике он прочел сообщение о преступлении, совершенном семьей Джень и о том, что их вызвали в столицу для определения меры наказания. Все имущество у них конфисковано. «Совершенно верно», — подтвердила одна из мамок. «Но я только что видела несколько женщин, которые от них приехали. Они так взволнованы, что на них лица нет. Тут, несомненно, есть какое-то дело, которое они не хотят придавать огласке». Выслушав мамку, госпожа Ю изменила свое первоначальное намерение и снова отправилась к Ливань. В это время оттуда вышел врач. Надо сказать, что Ливань немного поправилась и сейчас чувствовала себя бодрее. Она сидела на кровати, подложив под спину подушку. Ей очень хотелось с кем-нибудь поболтать. В этот момент к ней вошла госпожа Ю, хмурая и недовольная. Она молча опустилась на стул, и Ливань спросила ее. «Не хочешь ли чего-нибудь поесть? Ты, наверное, проголодалась». «Суюнь!» — позвала она. «Посмотри, что у нас есть вкусного». «Что ты? Не нужно!» — удержала ее госпожа Ю. «Что у тебя может быть вкусного, если ты все время болеешь? К тому же я не голодна». «Вчера мне прислали душистого чаю», — проговорила Ливань. «Тебе налью чашечку. Попробуй!» Она приказала заварить чай. Госпожа Ю молчала, погруженная в раздумья. «Вы в полдень не умывались, госпожа?» Напомнили ей служанки. «Может быть, хотите привести себя в порядок?» Госпожа Ю кивнула. Ливань приказала Суюнь подать туалетный ящик. Суюнь принесла также свою пудру и помаду и с улыбкой сказала. «У нашей госпожи таких вещей не водится. Воспользуйтесь моими, они чистые». «Если у меня нет пудры, ты могла одолжить у барышень», — заметила Ливань. «Зачем принесла свою? Хорошо, что это госпожа Ю. А если бы на ее месте была другая госпожа, разве она не сердилась бы?» «Да что тут особенного?» — улыбнулась госпожа Ю. Она стала умываться. Девочка-служанка, согнувшись, держала перед нею таз. «Ты что, порядка не знаешь?» — прикрикнула на девочку Ливань. Служанка торопливо опустилась на колени. «Наши служанки болтают об этикете и правилах приличия», — заметила госпожа Ю. «А сами безобразничают». Ливань поняла, что она имеет в виду вчерашнее происшествие. «Ты говоришь справедливо», — с улыбкой сказала она. «Но на кого ты намекаешь?» «И ты еще спрашиваешь», — воскликнула госпожа Ю. «Неужто ты настолько больна, что твоя душа улетела на тот свет, и ты ничего не знаешь?» Разговор был прерван появлением служанки, которая доложила. «Пришла барышня Баучай». Ливань и госпожа Ю в один голос приказали просить ее. Но в этот момент сама Баучай появилась на пороге. «Почему ты одна?» — спросила госпожа Ю, предлагая ей сесть. «Где сестры?» «Я их не видела» ответила Баучай. «Моя матушка болеет, двум ее служанкам тоже не здоровится, и они не встают с Кана, а на других служанок положиться нельзя, поэтому мне нужно несколько дней побыть дома. Сначала я хотела попросить разрешения у старой госпожи и у госпожи Ван, но потом подумала, что дело это не столь уж важное, чтобы их беспокоить. Тем более, что когда матушка поправится, я тотчас же вернусь». «Об этом я и хотела вам сказать». Ливань бросила взгляд на госпожу Ю и улыбнулась. Госпожа Ю, в свою очередь, взглянула на Ливань и тоже улыбнулась. Вскоре госпожа Ю покончила с туалетом, и все стали пить чай. Обращаясь к Бауча, Ливань с улыбкой сказала, «Я сейчас пошлю служанок справиться о здоровье твоей матушки, так как не могу лично навестить ее». «Милая сестрица, можешь быть спокойно. Я прикажу служанкам присматривать за твоими комнатами. Поживи дома, если хочешь денька два, а потом приходи обратно, иначе я буду чувствовать себя неудобно». «Почему?» — удивилась Бао-чай. «Ухаживать за больной матерью — долг дочери. Ведь вы же не разбойника выпускаете на волю. По-моему, не стоит посылать в мои комнаты служанок. Лучше поселить там Сян-Юнь». Разве вам не станет веселее, если она день-два поживет неподалеку от вас? Кстати, куда девалась барышня Сян-Юнь?» Спросила госпожа Ю. Я попросила ее привести сюда Танчунь, ответила Баучай. Я сама ей скажу, что на несколько дней уйду домой. Вскоре служанка доложила: Пришли барышня Танчунь и барышня Сян-Юнь». Девушкам предложили сесть. Ибо чай сообщила им, что собирается на время уйти из сада. Хорошо, проговорила Танчунь, но как только тетушка поправится, сразу возвращайся. Впрочем, не беда, если и задержишься. Ну и гостеприимство, заметила госпожа Ю, как можно выгонять родственников? А что здесь такого? усмехнулась Танчунь. Лучше мне ее выгнать, чем ждать, пока ее выгонят другие. Как бы ни были хороши родственники, незачем им жить здесь до смерти. Хотя все мы из одной семьи, но, как слепые куры, не прочь поклевать друг друга. «Не везет мне сегодня», — смущенно улыбаясь, заметила госпожа Ю. «Все словно сговорились срывать на мне свою злость». «А ты не лезь в раскаленную печь», — посоветовала Танчунь. «Кто опять тебя обидел?» И, словно рассуждая сама с собой, она продолжала. «Фэнзе на тебя сердиться не за что. Кто бы это мог быть?» Госпожа Ю в ответ пробормотала что-то невнятное. Танчунь сразу догадалась, что госпожа Ю опасается, как бы ни случилось новых неприятностей и не желает говорить лишнего. «Не прикидывайся скромницей», — сказала она госпоже Ю. «Ни за какое иное преступление, кроме государственного, голову не рубят». И бояться тебе нечего. Я вчера дала пощечину жене Ван Шань Бао, значит, и я провинилась. А кончится это тем, что у меня за спиной поболтает немного, но никто не осмелится меня побить. За что же ты ее ударила? поинтересовалась Баочай. Танчунь поведала ей о том, что произошло накануне вечером. Тогда госпожа Юра сказала, что наговорила ей Сичунь. Такой уж у нее характер! произнесла Танчунь. «Она слишком упряма, и даже мы ничего с ней не можем поделать. А сегодня утром в доме было спокойно, и узнав, что Фэнзи опять заболела, я послала служанок разузнать о Ван Шаньбао. Служанки сообщили мне, что жена Ван Шаньбао проклинает себя, на чем свет стоит, за то, что полезла не в свое дело». «Так ей и надо», — проговорили госпожа Ю или Вань. «Надо же уметь втирать очки», С усмешкой заметила Танчунь. «Посмотрим, что будет дальше». Госпожа Ю и Ливань молчали, не зная, что ей отвечать. Вскоре пришли служанки звать барышень к обеду. Сян Юнь и Баочай поспешили домой, чтобы переодеться, но это уже не столь существенно. Между тем госпожа Ю попрощалась с Ливань и отправилась к матушке Дзе. Когда она вошла, матушка Дзя полулежала на тахте, госпожа Ван рассказывала ей, в чем провинились Дженни, как было конфисковано их имущество и как они приехали в столицу ожидать решения суда. Матушка Дзя слушала и тяжело вздыхала. Увидев госпожу Ю, она спросила, «Ты откуда? Как себя чувствуют Ливань и Фэнзи?» «Им лучше», — отозвалась госпожа Ю. Матушка Дзя кивнула головой и вздохнула. Не будем больше разговаривать о постороннем. Лучше подумаем, как 15 числа 8 месяца будем любоваться луной. Все уже готово к празднику, сообщила госпожа Ван. Только не знаю, в каком месте вы предпочитаете устроить угощение. Мне кажется, по ночам в саду уже прохладно. Разве нельзя надеть два халата? возразила матушка Дзя. «Где же лучше любоваться луной, как не в саду?» В это время служанки принесли обеденный стол. Госпожа Ван и госпожа Ю подбежали, чтобы расставить на нем блюдо и разложить палочки для еды. Когда матушка Дзя увидела, что кушанья для нее расставлены, а у служанок еще два короба с яствами, присланными ей от родственников в знак уважения, она недовольно сказала... Я ведь просила их не присылать больше. «Это обычные блюда, которые у нас едят за обедом», — проговорила госпожа Ван. «Вот, например, мне нечем выразить вам свое уважение, потому что я соблюдаю пост. Пресные клетские и соевый сыр вы не любите, поэтому я прислала только подливу из мелко крошенной водяной мальвы, приправленную перцем и маслом». «Вот как раз такого я и хотела бы отведать», — обрадовалась матушка Дзя. Юань-Ян поставила перед матушкой Дзя чашку. Бао Цинь спросила, чего матушка Дзя хотела бы поесть, а затем вернулась на свое место. Матушка Дзя хотела посадить рядом с собой Танчунь, которая пришла с сестрами. Однако Танчунь скромно отказалась, отошла и села рядом с Бао Цинь. Шишу поспешно подала чашку и палочки. Указывая на блюда, расставленные на столе, Юань-Ян говорила матушке Дзя. «Не знаю, как называются эти два блюда, но мне известно, что вам прислал их старший господин Дзяше. А ростки бамбука, что в этой чашке, прислал господин Дзя Джинь из Восточного дворца». С этими словами она поставила на стол перед матушкой Дзя чашку, в которой горкой лежали ростки бамбука. Матушка Дзя попробовала понемногу каждого блюда, а остальное приказала унести. «Скажите тем, кто прислал мне угощение, что я отведала всего и прошу больше не посылать. Если мне чего-нибудь захочется, я сама попрошу». Служанки поддакнули ей и убрали блюдо со стола. Но об этом мы больше рассказывать не будем. Между тем матушка Дзя, все еще сидевшая за столом, сказала, «Дайте мне жидкой рисовой каши». Госпожа Ю тотчас же поднесла ей чашку и пояснила, что это отвар из красного риса. Матушка Дзя съела половину чашки, остальное приказала отнести Фэнзи, а блюдо с фруктами передать Пин-Эр. «Ну вот, я поела», — сказала она госпоже Ю. «Теперь и ты можешь поесть». Госпожа Ю кивнула, подала чай для полоскания рта, а затем воду для мытья рук. Матушка Дзя сошла с каны и принялась болтать с госпожой Ван. Госпожа Ю села обедать. Вместе с нею остались обедать Юань-Ян и другие. Внезапно матушка Дзя обернулась и, заметив, что госпожа Ю ест простой белый рис, спросила. «Почему госпоже не подали рису, который приготовили для меня?» «Ваш рис съеден», — ответили ей служанки. «Сегодня ведь у нас обедала одна из барышень, поэтому риса не хватило». «У нас такое положение», — добавила Юаньян, «когда приходится делать шапку по голове. Готовить лишнее нет никакой возможности». «Последние два года то выпадают обильные дожди, то стоит сильная засуха, и из деревни присылают недостаточно риса», — поспешно заметила госпожа Ван. «А рис высшего сорта еще труднее достать». «Поэтому приходится готовить в обрез». «И в самом деле», — воскликнула матушка Дзя, «даже самая искусная хозяйка не приготовит кашу, если у нее нет риса». Все рассмеялись. Юань-Янь обернулась к дверям и приказала служанкам. «Принесите рис, который был приготовлен для третьей барышни Танчунь». «Не нужно, я уже сыта», — отозвалась госпожа Ю. «Если вы не хотите, я съем». Улыбнулась Юань-Ян. Служанки побежали за рисом. Вскоре госпожа Ван тоже удалилась обедать, а матушка Дзя осталась поболтать с госпожой Ю. Когда же наступило время первой стражи, матушка Дзя сказала госпоже Ю, «Тебе пора». Госпожа Ю попрощалась с ней и вышла. Миновав вторые ворота, она села в коляску, и на окнах ее женщины опустили занавески. Слуги подхватили коляску, вывезли ее за ворота и стали запрягать лошадь. Служанки, сопровождавшие госпожу Ю, побежали вперед, чтобы встречать ее у ворот дворца Нинга. Что же касается служанок из дворца Жунга, то они, проводив госпожу Ю, вернулись домой. Подъехав к воротам дворца Нинга, где стояли каменные львы, госпожа Ю заметила несколько колясок, и поняла, что приехали приятели Дзя-Дженя играть в азартные игры. «Я вижу, сколько человек приехало в колясках, но меня интересует, сколько еще могло приехать верхом», сказала она своей служанке Инде. Затем она въехала во дворец и направилась прямо в гостиную. Встречать ее вышла жена дзяжуна и служанки с фонарями в руках. «Мне давно хотелось посмотреть, как они играют на деньги», заметила госпожа Ю. «Сейчас представляется такой случай, так что давайте пройдемся и заглянем в окна». Служанки не стали возражать и, подняв фонари, направились вперед, указывая дорогу. А одна из служанок поспешила предупредить слуг, чтобы они ничего не говорили господам. Госпожа Ю добралась до окна и стала прислушиваться. Да ее ушей доносился непонятный гомон слышались восхищенные возгласы, смех, шутки, ругань, ропот недовольства. Дело в том, что дядь Жень, соблюдая траур по отцу, не мог гулять и развлекаться. Поэтому, изнемогая от скуки, он решил созвать своих родственников и знатных друзей под видом того, что он будто бы хочет заняться стрельбой из лука. Он считал, что для поощрения стреляющих нужно ввести призы, И вот на дорожке возле терема небесного благоухания были выставлены изображения журавлей, по которым каждое утро после завтрака стреляли. Дзяджень понимал, что устраивать подобные игры ему неудобно, поэтому он поручил дзяжуну распоряжаться стрельбищами. Надо сказать, что на эти игры собирались знатные молодые люди, увлекавшиеся петушиными боями да собачьими бегами. Они условились каждый вечер по очереди устраивать угощения. Ежедневно кололи баранов и свиней, резали гусей и уток, стараясь превзойти друг друга в щедрости. Каждый хотел похвастаться искусством своих поваров и самыми редкостными яствами, словно на состязании в Линтуне. Через недели-две дядя Джен, прослышав об этих стрельбах, но не ведая, что творится у дзядженя, начал говорить. Дядя джейн поступил правильно. Если не удается отличиться в гражданских делах, нужно обратиться к военному делу. Ведь дядя джейн живет лишь за счет военной славы своих предков. И он приказал бао Юю, дзяхуаню, хуаню Дзя-Цуну и Дзя-Ланю каждое утро после завтрака ходить к дяде джейну учиться стрелять из лука. Однако дядя джейн устраивая эти стрельбы, преследовал свои цели. Через несколько дней после начала стрельбищ он стал по вечерам устраивать игру в кости под предлогом того, что надо дать отдых плечам. Сначала играли на угощение, которое должен был устраивать проигравший, а потом пошли в ход деньги. Так прошло три или четыре месяца. Постепенно игры вытеснили стрельбу. Все открыто сражались в карты, играли в кости, и игра велась на крупные ставки, как в игорном доме. Слугам, извлекавшим из игры некоторую выгоду, это было на руку, поэтому они молчали о том, что творится в доме. И посторонним ничего не было известно, несмотря на то, что игры приняли столь широкий размах. К компании присоединился и Син Дэ Цюань, брат госпожи Син, а также Сюэпань, который давно привык сорить деньгами, и проводить время в развлечениях. Зная о сборищах у дзя Дженя, он, разумеется, не мог отказать себе в удовольствии принять в них участие. Син Дэ Цюань приходился родным братом госпожи Син, но он был не похож на свою сестру. Он только и знал, что пить да играть в азартные игры, любил проводить время с гетерами. Если в его руки попадали деньги, они утекали, как вода. К людям он относился бессердечно. Все звали его дядюшкой-дураком. Что же касается Сюэпаня, то его давно считали глупцом. Встретившись в тот вечер, Синде Цюань и Сюэпань пригласили еще двух игроков и, усевшись на кане в прихожей, затеяли свою излюбленную игру в Цай Цюань. Другие за столом гоняли барана. Более образованная компания находилась во внутренних комнатах, ведя оживленную игру в кости и домино. Гостям прислуживали слуги не старше 15 лет, но это уже не столь важно. Итак, госпожа Ю, украдкой и пробравшись к окну, заглянула в комнату. Первое, что ей бросилось в глаза, это два мальчика-слуги, разукрашенные и наряженные, которые сидели у стола и вместе с играющими пили вино. Сюйпань сначала проиграл и был не в духе, однако вскоре ему повезло. Он не только отыгрался, но еще изрядно выиграл, и настроение его поднялось. «Закусим?» — предложил Дзя Жень. «Как дела у других?» Оказалось, что те, кто сражался в домино и гонял барана, еще не закончили игру поэтому пока накрыли только один стол для дзять Женя и его партнеров. Сюпань, пребывая в веселом настроении и обняв одного из мальчиков-слуг, пил вино. Вдруг ему вздумалось попотчевать вином дядюшку-дурака. Дядюшка-дурак проигрался и был не в духе. Хлебнув две чашечки вина и немного опьянев, он стал ругаться и бронить мальчиков-слуг, что они лебезят перед теми, кто выигрывает, и пренебрегают теми, кто проигрывает. «Ублюдки вы!» — кричал он. «Пользуйтесь постоянно моими милостями. А стоило мне проиграть несколько лян серебра, так вы нос от меня воротите. Неужто думаете, что больше не придется ко мне обращаться?» Проигравшие посмеивались, прикрывая рот рукой, а выигравшие говорили. «Вы совершенно правы, ругай их, дядюшка». Эти сукины дети взяли себе за правило сторониться проигравших. Затем начинали кричать на слуг. «Чего стоите? Почему не нальете дядюшке вина?» Слуги, ловкие до разных проделок, желая поддурачиться, тотчас же наполнили кубок и, ползая на коленях перед дядюшкой-дураком, говорили. «Не сердитесь, уважаемый господин, посочувствуйте нам. Учитель когда-то учил нас не делить людей на дальних и близких» скупых и щедрых, а оказывать уважение лишь тем, у кого есть деньги. Не верите? Можете сделать ставку покрупнее. И если вы играете, сами убедитесь, как мы будем к вам относиться». Гости рассмеялись. Даже дядюшка-дурак не выдержал. Улыбаясь, он принял кубок с вином и сказал, «Если б я не жалел вас за ваше убожество, и одним пинком вышиб бы из вас весь дух». И как бы подкрепляя свою мысль, он поднял кверху ногу. Мальчики моментально вскочили с колен. Продолжая дурачиться, они стянули платком руки дядюшки-дурака и силой влили ему в рот вино. Вытянув шею и задыхаясь от смеха, дядюшка-дурак осушил кубок и ущипнул одного из мальчишек за щеку. «Гляжу я на тебя, а сердце так и играет!» Вдруг он стукнул рукой по столу и сказал дядь Женю. «Знаешь, вчера я поскандалил с твоей теткой». «Не слышал?» — ответил дядь Жень. «И все из-за денег», — вздохнул дядюшка-дурак. «Мудрый племянник, ты не представляешь себе, что творится у нас в семье. Когда умерла наша бабушка, я был еще малый и ни в чем не разбирался». Из трех сестер бабушки твоя тетка была самой старшей. Выйдя замуж, она забрала с собой все имущество. Сейчас твоя вторая тетка тоже вышла замуж, но семья ее находится в бедственном положении. Третья тетка до сих пор живет дома. Всеми расходами моей старшей сестры ведает ее доверенная служанка, жена Ван Шаньбао. Я пошел к ней просить денег, ничего не требуя из имущества семьи Дзя. Для меня было бы достаточно, «Если бы мне дали часть имущества, привезенного сюда моей старшей сестрой, а мне ничего не дали, поэтому у меня нет денег». Дядь Женя опасался, как бы кто-нибудь не услышал эту пьяную речь, поэтому постарался переменить тему разговора. Госпожа Ю все слышала и потихоньку сказала Инде и другим служанкам. «Слыхали? Брат госпожи Син затаил на нее злобу». «Если родной брат так относится к ней, что уж говорить о других?» Она снова прильнула к окну. Но в это время игроки закончили гонять барана и потребовали вина. «Кто обидел почтенного дядюшку?» — спросил один из них. «Мы так и не поняли. Расскажите, мы рассудим». Тогда Син Дэ Цюань рассказал, как пренебрегают им мальчики-слуги. «Безобразие!» — воскликнул один из игроков. Неудивительно, что дядюшка рассердился и обратился к мальчикам-слугам. «Почему вы не уделяете ему внимания? Ведь он проиграл всего несколько лян серебра. Не проиграл же он свою мужскую силу!» Грянул хохот. Синь Цюань тоже прыснул со смеху и воскликнул. «Ах ты дрянь! И как только у тебя язык поворачивается говорить такие вещи!» Госпожа Ю при этих словах плюнула и тихо выругалась. Вы только послушайте этих негодников! Представляю себе, как они будут сквернословить, если еще немного выпьют. Возмущенная, она удалилась в свои комнаты, сняла с себя украшения и легла отдыхать. А компания продолжала пировать и разошлась лишь во время четвертой стражи. Дядя Джейн прошел в комнату пэйфэн На следующее утро, едва дядя проснулся, слуга доложил ему. «Лунные лепешки и арбузы готовы. Нужно только их разослать». Дядь Жень обратился к Пэйфын. «Пойди к госпоже и скажи ей, чтобы она разослала лепешки по своему усмотрению. Я занят». Пэйфын передала госпоже Ю приказание дядь Женя, и та послала своих служанок разнести лепешки. Вскоре Пэйфын вновь предстала перед госпожой Ю. «Господин спрашивает». «Собираетесь ли вы сегодня куда-нибудь ехать, госпожа?» Он говорит, что поскольку не закончился траур, праздник 15-го числа праздновать нельзя. Однако сегодня прекрасный вечер, и мы можем собраться дома. «Мне никуда не хотелось бы ехать», — ответила госпожа Ю. «Но «Ну, во дворце Жунга болеет Ливань. Супруга второго господина Дзяляня тоже лежит. Придется мне поехать туда, иначе у них во время праздника почти никого не будет». «Господин просит», — продолжала Пэйфэн, — «если вы поедете, возвращайтесь пораньше. Он велел вам взять меня с собой». «В таком случае я сейчас позавтракаю и поеду», — проговорила госпожа Ю. «Господин сказал, что не будет завтракать дома, и просил вас завтракать без него». «С кем же он будет завтракать?» — поинтересовалась госпожа Ю. «Я слышала, будто с какими-то двумя приезжими из Нанкина».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 Затем приказал подать вино и собрался любоваться луной. Наступило время первой стражи. Воздух был чист, ярко светила луна, серебряная река была еле заметна на небе. Дзя приказал Пайфын и трем другим женщинам сесть в ряд на циновке, и они затеяли игру в Цай Цюань. Все выпили вина. Дядь Жень, развеселившись, приказал Пэйфэн принести флейту и играть, а Вэньхуа велел петь. У молодой женщины был чистый голос, и все присутствующие, растроганные ее пением, пришли в восхищение. Наконец пение закончилось, и все сели играть в застольный приказ. Когда наступило время третьей стражи, и дядь Жень был уже почти пьян, А сидевшие за столом, одевшись потеплее, пили чай и наполняли кубки вином, неожиданно из-за стены послышался тяжелый вздох. Он раздался так явственно, что все встревожились. «Кто там?» — резким голосом окликнул дзяджень. Жень. Молчание было ответом. Он окликнул еще несколько раз, но по-прежнему никто не отвечал. «Может быть, за стеной кто-нибудь из наших слуг?» высказала предположение госпожа Ю. «Глупости!» — ответил дядь Жень. «Тут поблизости нет никаких домов для прислуги. Да и вздох слышался из нашего храма предков. Откуда там быть людям?» Не успел он закончить фразу, как за стеной послышался шум ветра, и всем показалось, будто в храме захлопали ставни. Мрак сгустился, и все ощутили на душе гнетущую тоску. Все взоры обратились к луне, но она потускнела и не казалась такой яркой, как прежде. У всех от ужаса волосы зашевелились на голове. Перепуганный Дзяджень наполовину протрезвился. Он держался смелее остальных, но испытывал необъяснимый страх, и интерес к развлечениям у него сразу пропал. Он заставил себя посидеть немного со своими домашними, а затем отправился спать на следующее утро 15 числа дяджейн с сыновьями и племянниками отправился в кумирню чтобы совершить обряд как полагалось в день полнолуния все внимательно осмотрели кумирню но обнаружить следы чего-либо необычного не удалось дяджейн решил что вздохи и шорохи почудились ему с пьяна, поэтому он быстро позабыл о случившемся совершив положенную церемонию Он снова прикрыл дверь храма и проследил, как ее заперли на замок. После ужина дзя и его жена отправились во дворец джунга. Дзяше и дзяджен находились в это время в комнате у матушки дзя, болтали с нею о разных пустяках, шутили и смеялись. Дзялянь, Баоюй, дзя хуань и Дзя-Лань стоя прислуживали им. Дзяджень по очереди со всеми поздоровался, произнес несколько ничего не значащих фраз и занял место на маленьком табурете у дверей. «Ну, как твой брат бау стреляет из лука?» спросила его матушка Дзя. «Он сделал большие успехи», — ответил Дзя Джейн, вставая. «Он не только освоил приемы стрельбы, но и лук стал натягивать с большей силой». «Этого достаточно», — заметила матушка Дзя. «Не стоит делать упор на силу, а то как бы не причинить вреда здоровью». «Совершенно верно», — согласился с ней дзя Жень. «Лунные лепешки, которые ты мне вчера прислал, замечательны», — продолжала матушка Дзя. «Арбузы с виду тоже хороши, но внутри не спелые». «Лунные лепешки испек наш новый пирожник», — улыбнулся дзя Жень. «Я их пробовал, и, убедившись, что они хороши, осмелился прислать вам», В знак уважения. Что касается арбузов, то в прошлом году они у нас были неплохие, не понимая, почему в нынешнем они не удались. «Вероятно, потому что было слишком много дождей», — заметил Дзя-Джан. «Ну, луна уже взошла», — сказала матушка Дзя. «Давайте выйдем и воскурим благовоние». С этими словами она встала и, опираясь на плечо Бао-Юя, направилась в сад. Все последовали за нею. Главные ворота сада были распахнуты настежь. на них висели фонари бараний рог. На возвышении перед залом счастливой тени курились благовония, горели свечи, были разложены арбузы, фрукты, лунные лепешки. Госпожа Сина и другие женщины давно поджидали матушку Дзя. Поистине невозможно передать словами, как ярко в тот вечер светила луна, как сияли фонари, сверкали драгоценности и как люди вдыхали волны благоуханий. На полу в зале были разостланы коврики и подушки для совершения поклонов. Матушка Дзя вымыла руки, зажгла курение и совершила положенные поклоны. Ее примеру последовали остальные. «Лучше всего любоваться луной с горы, проговорила матушка Дзя. Она выразила желание подняться на горку в расписной зал. Тогда все наперебой бросились туда, чтобы разослать матрацы и коврики. А матушка Дзя в зале счастливой тени выпила чаю, немного отдохнула и поболтала. Вскоре одна из служанок доложила ей. «Все приготовлено, госпожа». Матушка Дзя встала и, поддерживаемая под руки служанками, поднялась на горку. Дорогой госпожа Ван предупредила ее. «Камни поросли мхом, госпожа. Можно поскользнуться? Лучше вы сели бы в носилки». «Здесь каждый день подметают, да и дорога ровная и широкая», возразила матушка Дзя. «Почему бы мне немного не размяться?» шей и Дзя Джен двинулись вперед. За ними шли две женщины с фонарями. Юань Ян, Хупо и госпожа Ю поддерживали матушку Дзя а госпожа Син замыкала шествие. Пройдя сотню шагов по извилистой тропинке, все поднялись на гору, где выселся просторный зал. Поскольку он находился на самой вершине, его называли «залом лазоревого бугра». Перед залом на небольшой площадке были расставлены столы и стулья, и вся площадка была разделена большой ширмой. Столы и стулья имели круглую форму, символизируя полную луну. Во главе стола заняла место матушка Дзя. Слева от нее сели Дзяше, Дзя джень Дзялянь и Дзяжун. Справа Дзяджен, Бао Юй, Дзяхуань и Дзялань. Половина мест за столом пустовала. «Раньше я не замечала, что у нас так мало людей», — произнесла матушка Дзя. «Но сейчас я в этом убедилась». Помнится мне в прошлые годы в этот день у нас собиралось человек по тридцать-сорок, как было весело. А разве сейчас только наберется? Пусть позовут сюда хотя бы девочек. Затем она приказала служанке пойти к стоявшему за ширмой столу, возглавляемому госпожой Син, и привести Инчунь, Танчунь и Сичунь. Зялянь и Баоюй встали, усадили и сестер, а затем сели сами. После этого матушка Дзя велела сломать коричную ветку с цветами, приказала одной из женщин за ширмой бить в барабан и затеяла игру в передачу цветка. Тот, у кого в руках оказывался цветок, когда барабан умолкал, должен был в наказание выпить кубок вина и произнести какую-нибудь шутку. Игра начиналась с матушки Дзя. Под барабанный бой она передала цветок сидевшему рядом с нею Дзяше, а тот по порядку передал дальше. Барабан умолк в тот момент, когда цветок оказался в руках у дзя -джена, и ему пришлось выпить кубок вина. Сестры начали толкать друг друга в бок. Сдерживая улыбки, они с нетерпением ожидали, какую же шутку он расскажет. Дзя-Джен чувствовал, что матушка Дзя в хорошем настроении и изо всех сил старался угодить ей. Он уже раскрыл был рот, как матушка Дзя пригрозила ему. «Смотри, говори смешное, а то оштрафуем». «Постараюсь», — обещал Дзя-джан. «Если будет не смешно, оштрафуйте». «Что же, говори», — кивнула матушка Дзя. В одной семье муж больше всего боялся своей жены, начал Дзя-джан. Не успел он произнести эти слова, как все рассмеялись. И рассмеялись не потому, что было смешно, а потому, что никогда еще не слышали от Дзя-Джена никаких шуток. «Видимо, история будет интересной», — одобрительно заметила матушка Дзя. «Тогда, матушка, наперед выпейте кубок!» — нашелся Дзя-Джен. «Не возражаю», — ответила матушка Дзя. Дзяше тотчас же поднес Дзя-Джену кубок, и тот наполнил его вином из чайника. Затем дзяше отдал кубок дяджену, а сам стал в сторонке. Приняв от него кубок, дяджен почтительно поставил его перед матушкой дзя. Матушка дзя отпила глоток вина, и после этого дзяше и дзяджен вернулись на свои места. И этот человек, боявшийся своей жены, продолжал дзя Джен, не решался сделать лишнего шага. Но вот в пятнадцатый день восьмого месяца он пошел кое-что купить и вдруг повстречал друзей. Те затащили его к себе и угостили вином. Сам того не желая, этот человек напился пьяна и уснул в доме друга. Проснувшись на следующее утро, он стал раскаиваться в своем легкомыслии. Но ничего иного ему не оставалось, как идти домой и просить прощения у жены. Когда он явился, жена его мыла ноги. «Я прощу тебя только в том случае», — сказала она, — «если ты вылежишь мою ногу». Пришлось лизать ей ногу, но от этого ему стало дурно и его едва не стошнило. Жена рассердилась. «Какой же ты болван!» — и хотела его побить. Испуганный муж бросился перед нею на колени и стал оправдываться. «Мне дурно не потому, что у тебя нога грязная» а потому, что я вчера выпил слишком много вина и объелся лунными лепешками». Матушка Дзя и все остальные рассмеялись. Дзя Джен снова поспешил наполнить кубок вином и поднес его матушке Дзя. «А для вас пусть принесут водки», — приказала матушка Дзя. «Не то как бы вам, людям женатым, тоже не попало, а Джон». Все снова рассмеялись. Только Бао Юй и дзялянь не осмеливались дать волю смеху. Затем снова ударили в барабан, и игра началась с дзяджена. На этот раз барабан умолк в тот момент, когда цветок оказался в руках у Бао Юя. Юноша, и без того чувствовавший себя стесненным в присутствии отца, смутился и подумал. «Если моя шутка окажется неостроумной, все скажут, что я не обладаю красноречием». Если моя шутка выйдет удачной, скажут, что я ни на что серьезно и не способен, и болтаю лишь глупости. Лучше всего ничего не говорить. Он встал и попросил. «Дайте мне другое задание. Из меня рассказчик плохой». В таком случае сочини стихотворение на рифму «Осень» и на тему «Пейзаж, который ты видишь вокруг», — приказал Дзяджан: «Если стихотворение получится удачным, я награжу тебя», «Если неудачным, берегись!» «Лучше выполни то, что требуется», — забеспокоилась матушка Дзя. «К чему сочинять стихи?» «Ничего, он умеет», — возразил Дзя Джен. «Ладно, пусть сочиняет», — согласилась матушка Дзя. «Подайте ему бумагу и кисть». Но предупреждаю, такими словами, как «вода», «прозрачный», лед, «яшма», «серебро» Узор, цвет ясный, чистый, не перегружай стихотворение», — добавил Дзяджан. Выражая собственные мысли и чувства. Мне хочется узнать, о чем ты думал и чем жил в последние годы. Такое условие пришлось по душе Бао Юю. Он быстро сочинил четверостишие, записал его на бумаге и преподнес отцу. Дзяджан прочитал стихотворение. Несколько раз кивнул головой, но ничего не сказал. По выражению его лица, матушка дзя поняла, что придраться не к чему, и спросила. Ну как? Спасибо ему, ответил дзя Джен, желая угодить матушке дзя. Жаль только, что он не желает учиться. Стихи неплохие. Вот и хорошо, обрадовалась матушка Дзя. Надо его наградить, чтобы он еще больше старался. Вы правы. Согласился дзяджен, и, обращаясь к старой мамке, сказал: Прикажи слугам, чтобы они принесли сюда два веера, которые я привез с острова Хайнань, и отдали их Бауюю. Получив подарок, Бауюй низко поклонился отцу и возвратился на место, чтобы продолжать игру. Дзялань, увидев, что дзяджен наградил Бауюя, тоже встал с ценовки, сочинил стихотворение и преподнес его дзяджену. Тот прочел стихотворение и был настолько обрадован, что повторил его вслух специально для матушки Дзя. Матушка Дзя выслушала с огромным удовольствием и приказала Дзя-Джену наградить и Дзя ланя Все снова заняли свои места, и игра возобновилась. На этот раз, когда умолк барабан, ветка оказалась в руках Дзя-Ше. Теперь ему пришлось пить вино и выдумывать шутку. «В одной семье был сын, весьма почитавший своих родителей», — начал он. Однажды заболела его мать, и он нигде не мог найти врача. Тогда он пригласил старуху-знахерку, которая лечила уколами и прижиганиями. Исследовать пульс старуха не умела, поэтому она просто заявила, что у больной в сердце огонь, что надо сделать укол в сердце, и она поправится. Юноша разволновался. «Ведь, если игла коснется сердца...» Мать мгновенно умрет. «Как можно делать такой укол?» На это старуха возразила. «Зачем колоть сердце? Можно уколоть ребро». «Но ведь ребро далеко от сердца», — удивился сын. «Как же мать может поправиться?» «Это не важно», — ответила старуха. «В Поднебесной у многих родителей сердце отклонено в сторону». Все рассмеялись. Матушке Дзя снова пришлось выпить полкубка вина. Помолчав немного, она сказала «Где бы мне найти эту старуху, чтобы она сделала и мне укол?» Дзяше понял, что его шутка была неуместной, и матушке Дзя показалось, будто он хотел упрекнуть ее в пристрастии к другим детям. Он вскочил с места, наполнил кубок вином и преподнес ей. Матушка Дзя сочла, что продолжать подобные разговоры неудобно, и игра продолжалась. На сей раз цветок оказался в руках Дзяхуаня. Надо сказать, что в последнее время Дзяхуань сделал кое-какие успехи в учебе, хотя и любил развлекаться. Увидев, что бао -Юй получил награду за стихи, он тоже загорелся желанием показать свое искусство, но стеснялся присутствия Дзяджена. Когда же цветок оказался в его руках, он потребовал бумагу, сочинил четверостишье, и преподнес его дзя -джену. Прочитав его стихотворение, дзяджен очень удивился. Ему показалось, что стихотворение дзяхуаня носит оттенок легкомыслия и нежелания серьезно учиться. Поэтому он сказал, «Вы с братом Бао-Юьем высказываете в своих стихотворениях порочные мысли. Помните выражение древних? Трудно сказать, кто из обоих». Оно как раз подходит к вам. Но только здесь оно имеет смысл. Трудно сказать, кто из обоих отличается большим нежеланием учиться. Я склонен думать, что бао -Юй похож на Вэнь Фэйцина, а ты напоминаешь Цаутана. Все рассмеялись. «Дайте мне стихи», — попросил Дзяше. Прочитав их, он сделал несколько одобрительных замечаний и в заключение сказал. С моей точки зрения, эти стихи великолепны как по содержанию, так и по форме. Я думаю, что таким людям, как мы, не пристало слишком утруждать себя учением. Учился немного и хватит, а придет время поступать на службу, должность никуда не убежит. К чему все время тратить на учение и превращаться в книжного червя? Мне эти стихи нравятся прежде всего, потому что они не роняют достоинства нашей семьи. Он обернулся к слугам, приказал им принести разных безделушек и отдать Дзяхуаню. Погладив Дзяхуаня по голове, он сказал, «Продолжай в таком же духе, и ты унаследуешь высокое положение, которое всегда занимали наши предки». Дядь Джен махнул рукой. «Это все пустые слова. Как можно говорить о будущем на основании стихов?» Он наполнил кубок вином, и игра продолжалась. Матушка Дзя наконец не выдержала и сказала мужчинам. «Ну ладно, можете идти. Вас, разумеется, ждут друзья, а ими нельзя пренебрегать. Да и время уже позднее, так что уходите и дайте возможность барышням повеселиться, ведь им тоже скоро нужно идти отдыхать». Дзя-Джен первый прекратил игру и встал. Ему на прощание поднесли кубок вина, а затем, в сопровождении своих детей и племянников, Он направился к выходу. Если вы хотите узнать, чем окончился праздник, прослушайте следующую главу.